Глава вторая. Сначала была боль. Она проникала сквозь забытье ненавязчиво и требовательно. Боль пульсировала в руке, гудела голова и все тело ныло. Окончательно очнулась я от сильного толчка. Ремни впились в грудь. Это раскрылся парашют, часть системы торможения в нижних слоях атмосферы. В металлической обшивке над панелями я увидела себя. Красное дутловатое лицо, выступающие на носу и щеках кровеносные сосуды, ни следа привычного красивого отражения. Веки казались набухшими, глаза слезились. Даже сквозь стекло шлема были видны красные пятна на белках глаз. «Зомби, честное слово», — подумала я, — «но жива. Главное, жива». Всё тело болело, будто меня били. «Алексей!» — позвала я. Он не отвечал. Тогда я подняла руку, это оказалось неожиданно сложно после невесомости, и пихнула его в плечо. Никакой реакции. Лицо его было похоже на мое, хоть и не было красным. На носу и щеках также проступили сосуды, глаза закрыты. «Алексей!» — прокричала я громко. В голосе моем слышалась паника. Дальше мне казалось, что я наблюдаю за всем происходящим со стороны. Я взяла его кисть, спустила перчатку, постаралась нащупать пульс. Ничего. Меня трясло. Я проверила еще пару раз. Ничего. Посмотрела на мониторы. Спуск происходил в автоматическом режиме. Ощущения изменились. Тело приобрело вес. Каждое движение давалось с усилием. Боль пульсировала в голове. «Не может быть», — показалось. «Вот сядем и придет в себя». «Нет, не может этого быть», — успокаивала я сама себя. Перспектива оказаться в одиночестве на непонятной планете пугала до смерти. Я продолжала уговаривать себя, хотя уже все поняла. Накатила отчаянная безнадежность. Хотелось плакать. Хотя глаза и без того слезились, и веки опухли, для рыданий просто не было сил. Приземление было далеко не таким мягким, как на гражданских судах. За пару секунд до удара раздались хлопки, запахло паленым. Вдруг меня будто поленом огрели. Зубы клацнули, чудом не прикусив язык. Не сразу получилось сделать вдох. Только это удалось... Как судно накренилось, его потащила куда-то неведомая сила. Неожиданно движение прекратилось. Корабль накренился. Пилотские кресла висели боком, одно над другим, мое над креслом Алексея. В нерешительности я выжидала. Не хватало шею свернуть, слишком рано сбросив ремни. В иллюминаторе надо мной виднелось синее небо в оправе причудливых ветвей. Я решилась выбраться из кресла. Это было непросто. Поза неудобная. Пришлось поочерёдно отстегнуться и аккуратно спускаться в узкое пространство между панелями и Алексеем. Он висел на ремнях, руки безвольно опустились, голова наклонилась. Я снова взяла его за руку и долго прижимала пальцы к запястью. Пульса не было. Тогда я открыла шлем мужчины, просунула пальцы между шлемофоном и кожей к шее. Результат тот же. По моей спине пробежали ледяные мурашки. Я приоткрыла его веки, осмотрела, расстегнула скафандр, насколько позволяли ремни, ощупала. По всему выходило, что Старпом давно уже мертв. Его убило ускорение. Убила его, но не меня. Почему? Он старше, организм изношен прыжками и невесомостью, а я молодая, здоровая и... Да нет, это бред какой-то. Алексей натренирован, подготовлен к перегрузкам, а я нет. Я задумалась, но логичное объяснение не приходило на ум. За этими мыслями маячило более насущная. Что делать? Анализ причин как-то незаметно сменился образами моей скромной мучительной смерти. Первое — закончится кислород. Воображение подкинуло красочную картинку агонии. В этот момент я позавидовала Алексею. Наверняка он потерял сознание и умер. Не почувствовал ни страха, ни боли. — Чёрт! Ты настоящая свинья! Бросил меня здесь! — проговорила я и сразу устыдилась своих слов, хотя их никто не мог слышать. Я ничего не знаю о месте, где оказалась. В порыве внезапного озарения развернулась к мониторам и принялась вводить команды из тех, что знаю. Это простое действие оказалось сложной задачей в тесном пространстве перевернутого корабля. Мониторы тускло мерцали, некоторые не работали. Я вводила команды, но ничего не происходило только появлялась надпись «Отсутствует питание». Тогда я принялась шарить вокруг в поисках планшета. «Был же планшет!» «Где?» «Он нашелся практически подо мной, на боковой панели. Похоже, я на него наступила, пока спускалась к Алексею». На гладкой поверхности была вмятина с расходящимися в стороны трещинами. «Давай, работай! Ну же!» Планшет работал. Но открылась только последняя страница, которую использовал Алексей. На движение пальцев планшет не реагировал. Явно никто не рассчитывал, что на борту окажется медик, а не пилот. Открывшиеся формулы и расчеты ничего мне не говорили. Они были бесполезны, никак не отвечали на вопрос, что делать. Я всматривалась снова и снова в разбитый экран в попытках что-либо разобрать. Единственное, что я поняла... Я на экзопланете земного типа. И если пересчитать скорость вращения и движения по орбите, получается, что сутки здесь примерно на 2 часа длиннее земных. А суток таких чуть больше тысячи в году. Значит, период обращения вокруг звезды равен трем земным годам. Воздух. Что с атмосферой? Какой состав? Чтобы это узнать, нужно перейти в другой раздел. А планшет не реагировал. «Боже мой, да какая разница!» «Всё равно здесь умру!» — вслух проговорила я и отбросила планшет. Вероятность существования пригодной атмосферы ничтожно мала. Что делать? Продержаться как-нибудь до момента спасения? Глупо. Не будет никакого спасения. Это я понимала отчетливо. В десантнике есть автоматический маячок, я была уверена. Но для устойчивого радиолокационного сигнала нужна энергия. Словно услышав мои мысли, мониторы погасли, и без того тусклый свет исчез. Только иллюминатор выделялся ярким бельмом в темноте. Я запаниковала еще больше. Измученному сознанию корабль представлялся склепом. Первым инстинктивным желанием было выбраться из темного, тесного пространства. Ни о чем больше не думая. Я полезла к люку.